Глава 3. Крем вышел на заглядение, густой и маслянистый. Аромат ванили поплыл по кухне, обещая, что день сегодня будет замечательный. Я заварила чай и отнесла отцу вместе с исправленными булочками. Магистр лишь пожурил, что слишком долго ждал. И я поздравила себя с маленькой победой. Так, глядишь, скоро и хитрить научусь. После обеда отец прилег вздремнуть, а я, наконец, разобралась с уборкой. Правда, убрала только дальние от его спальни комнаты, чтобы не греметь. И все прислушивалось, не встал ли он. Так не терпелось скорее попасть в лабораторию. Отец проснулся спустя два часа, выпил кофе и, наконец, позвал меня. Я едва не мчалась в припрыжку. Заказ был очень необычный. И мне казалось, что когда мы приступим, магистр снизойдет до объяснений. В лабораторию я заходила редко, только во время работы. И каждый раз меня охватывал почти детский восторг, потому что здесь повсюду царила магия. Лаборатория была единственным в доме помещением без окон, и каждый раз, как я входила следом за отцом, под потолком вспыхивали светильники, наполняя пространство ярким белым светом. Помещение делилось на две части. Основная – просторная, где все четыре стены были окружены встроенными стеллажами со склянками, наполненными неизвестным содержимым. поскольку надписей на них не было. В центре стоял рабочий стол с широкой поверхностью, сделанный из тонкой металлической пластины. Он был высоким, мне выше пояса. В шаговой доступности находились несколько шкафчиков, соединенных друг с другом задними стенками. В них хранились необходимые для работы инструменты. Дверь в дальней стене вела в помещение поменьше. Здесь, рядом друг с другом, стояли два рабочих стола тоже с металлическими поверхностями, но пониже. На одном лежался суд, на втором заказчица во время процедуры переноса эмбриона. И лишь для этой цели я входила во второе помещение. Отец говорил, что там необходима стерильность, а я с собой несу много пыли и частичек с улицы. Я понимала не все объяснения, Например, как я могу нести на себе частички с улицы, если уже два дня не выходила из дома, а платье у меня только что из стирки. Но отцу виднее. Я ему никогда не перечила. Лампы вспыхнули в один миг и ослепили меня. Пришлось зажмуриться на несколько мгновений, пока не привыкнут глаза. Такой яркий свет необходим в лаборатории, где идет работа с мельчайшими частицами крови. Ровно за секунду, как отец обернулся, я сняла с крючка белоснежный матерчатый халат и подала ему. Сама надела такой же, но меньшего размера. После каждого использования халаты полагалось стирать, отбеливать щёлоком и мыльным корнем, а потом крахмалить. И пока Берси не вернется, этим буду заниматься я. Пока надевала свой халат, отец достал склянки с кровью из холодильного шкафчика и поставил на стол рядом с уже приготовленными инструментами. Я задержала дыхание, готовясь не только наблюдать действие, но и участвовать в нем. Для крови уже были приготовлены три небольшие стеклянных блюдца с прямыми высокими бортиками. В два из них отец вылил часть содержимого склянок, третья стояла пустым, но это ненадолго. Лишь пока он проведет с кровью заказчиков необходимые магические манипуляции. Самой магии я ни разу не увидела, где в этот момент и смотрела во все глаза, даже моргать старалась реже, каждый раз надеясь, что вот сейчас точно не пропущу, замечу. И все равно пропускала. Отец склонился над блюдцами, по очереди помешивая красной лужицы полой стеклянной трубочкой. И вроде бы больше ничего не делал, не бормотал, не размахивал свободной рукой, но кровь вдруг вскипела, поднимаясь вверх пенной шапкой. Из обычной капли превращалась в кипящий, пузырящийся фонтан, заполняя все блюдцы до самого края бортика. «Потрясающе!» — выдохнула я абсолютно искренне, хотя наблюдала это чудо далеко не первый раз. Отец довольно усмехнулся и велел против обыкновения мягко. «Давай руку». Я протянула ладонь, дождалась болезненного укола и, наблюдая, как моя кровь капает в третий блюдце, решила, что сейчас самый удачный момент. Отец в хорошем настроении, я рядом с ним, и мы будем заниматься общим делом еще несколько минут. Самое время задать интересующий меня вопрос, а то любопытно ужасно. «Отец, скажите, почему в этот раз все по-другому?» «По-другому?» — эхом откликнулся он. «Мне показалось, магистр слегка напрягся. А может, просто я его отвлекла? Все же он занимался важным делом. И то, что я не замечала магических манипуляций, не значит, что отец их прямо сейчас не проводит». О, извините, я не хотела отвлечь вас!» Тут же покаялась. «Все в порядке, Лидия, ты меня не отвлекаешь», — произнес магистр, отпуская мою руку. Я тут же прижала к крохотной ранке клочок ваты, смоченный спиртом. Помню, в первый раз по приютской привычке сунула палец в рот. Ох, и ругался тогда магистр. А я навсегда запомнила слово «стерильность». Отец замолчал, и я решила, что уже не ответит. Потому молча наблюдала, как он водит стеклянной трубочкой по часовой стрелке, вырисовывая из моей крови многочисленные спирали. И вдруг магистр заговорил. «Я уже сказал тебе, что этот заказ...» самый важный из всех, что у нас были». Я кивнула, подтверждая, что помню. «Эта пара может оказать давление на полицию. Как ты понимаешь, нам с тобой не нужны неприятности. Поэтому я решил пойти на уступки. Понимаешь?» Я кивнула. «Из-за смены начальника полиции нам пришлось переехать за сотни верст. Если полицейские начнут нас преследовать, то мы оба можем оказаться в тюрьме». Или будем вынуждены заплатить огромный штраф. Ни того, ни другого мне бы не хотелось испытать. Разумеется, отец выплатит штраф за меня, поскольку у меня нет своих денег. Но иметь дело с полицией, лучше уж действительно пойти на небольшие уступки клиентам». А отец вдруг продолжил. «Конечно, в только что взятой крови в разы больше жизненной энергии. Но твоя кровь тем и уникальна, что может взаимодействовать даже с такой, взятой из холодильника». Я зарделась от похвалы. Отец сказал, что моя кровь уникальна. И правда, замечательный день. Когда и моя кровь в блюдце запенилась, отец оглядел стол и слегка ругнулся. «Принеси мне бюкс». Он кивнул на шкафчик. Я открыла прозрачную дверцу и оглядела полки с разнообразной стеклянной посудой. «Ну и что такое бюкс?» «Это баночка с плотной крышкой», — нетерпеливо пояснил отец, будто прочитав мои растерянные мысли. Бюкс тут же нашелся. Он стоял на верхней полке и подмигивал круглой шишечкой на крышке. «Быстрее! Реакция сейчас закончится!» поторопил меня магистр. Я схватила Бюкс и поставила его на стол. «Открой!» Я сняла крышку, после чего она так и осталась у меня в руке, а я мысленно ругала себя. Ведь видела же, как отец соединяет кровь в такой баночке. Могла бы сразу догадаться, что это и есть тот самый Бюкс. Но обычно все необходимое уже было приготовлено. Я не обращала особого внимания на посуду и уж тем более не знала, как она называется. К тому же обыкновенно, а в этот момент в лаборатории присутствовали будущие родители, не успевшие уйти после забора крови. Правда, они всегда наблюдали за процессом со стороны и не решались лезть под руку, чтобы не мешать магистру. Но все равно я то и дело отвлекалась на тихие разговоры, производимые платьем шорохи и другие звуки. В общем, я виновата. Впредь должна быть внимательнее, чтобы не вызвать недовольство отца в такие ответственные моменты. А на столе начиналось настоящее чудо. Магистр взял первое блюдце. Я пообещала себе найти в библиотеке книгу, в которой есть название для каждого предмета в лаборатории. Помешал красную пену три раза против часовой стрелки. А затем заткнул вверх стеклянной трубочки большим пальцем. Музырьки тут же устремились с нее. Со стороны казалось, что они наделены жизнью и двигаются самостоятельно. потому что никаких магических манипуляций со стороны отца я по-прежнему не замечала. Он был настоящим виртуозом своего дела. Я завороженно наблюдала за процессом. Красные пузырьки заполнили трубочку, после чего магистр пустил ее в бюкс. Выходила пена медленно, будто ей больше нравилось в трубочке, и она не хотела ее покидать. Но, тем не менее, пришлось. На дне бюкса появилась небольшая пенная шапка красного цвета. Отец повторил процедуру еще дважды, и красные пузырьки расползлись по дну. «Вот и все», — подытожил магистр, закупоривая бюкс крышкой. «Ты можешь идти готовить ужин, я здесь сам все уберу». «Хорошо, отец», — откликнулась я и направилась к выходу, по пути снимая халат. Уже у двери обернулась и заметила, как он ставит бюкс в отдельно стоящий шкафчик, закрывает прозрачную дверцу, и за ней... разливается красивое светло-сиреневое сияние. Спать после жидкой каши я ложилась голодной. И следующие два дня тянулись долго и скучно, от скудного завтрака до такого же тоскливого ужина. Ожила я лишь боязливым ожиданием того, что ждет меня в лаборатории на третий день. И, наконец, он наступил. Это было последнее голодное утро. После процедуры подсадки мне положено усиленное питание. Это значит, порции станут двойными, а еще неограниченное количество всего, что мне пожелается. Надо ли говорить, что этот период сытости и благоденствия был у меня самым любимым. Правда, на саму процедуру полагалось приходить натощак, но я знала, что это ненадолго, а потому стоически терпела неудобства. В этот раз, как и всегда, отец выдал мне специальную одежду, и я отправилась с ней за ширму. то скрывать. Я сильно нервничала, несмотря на всю браваду, в душе я боялась, что что-то пойдет не так, что однажды я не проснусь, и еще много разных страхов крутилось у меня в голове. Но внешне я сохраняла спокойствие и ни разу не показала отцу, что не доверяю его умениям. Ведь я доверяла, знала, что у него большой опыт, что он проводил эту процедуру десятки раз, если не больше. И все равно у меня мелко подрагивали пальцы, пока я натягивала белые штанишки и короткую рубашку, оставлявшую живот открытым. С пуговками по обыкновению справлялась долго, но этот период я про себя называла медитативным. И представляла, что этот медленный процесс помогает мне справиться со страхом и настроиться на положительные эмоции. Ведь отец говорил, что они важны для удачного итога эксперимента. «Ты готова?» Он окинул меня взглядом, когда я вышла из-за ширмы, и удовлетворенно кивнул. «Тогда идем». Босые ноги мерзли, ступая по холодному полу лаборатории. Мурашки карабкались вверх по коже, царапаясь тонкими острыми коготками и вызывая уже крупную дрожь во всем теле. «Разумеется, от холода, не от страха. Чего мне бояться?» Я глубоко вздохнула и прошла в приоткрытую дверь второго помещения, которое поменьше. Подошла к правому столу. Я всегда лежала на нем, Вот и сейчас вступила на небольшую скамеечку, стоящую здесь мне в помощь, и села на стол. А затем, чуть помедлив и еще раз глубоко вздохнув, легла. Металлическая поверхность холодила ягодицы и лопатки, прикрытые лишь тонкой тканью. — Ты готова? — спросил подошедший отец. Под таким углом он виделся мне незнакомцем, страшным и опасным. Поэтому я старалась на него не смотреть. Переводила взгляд на белый потолок, казавшийся очень далеким из-за яркого света ламп. «Да», — выдавила пересохшими от напряжения губами. «Хорошо», — магистр принял мой ответ и привычно посоветовал невозможное. «А теперь расслабься». Следом за своими словами отец слегка переместился вдоль стола и коснулся моего лба пальцами. Прикосновение было коротким и легким, но я тут же почувствовала, как все вокруг поплыло. будто я снова находилась в лодке посреди озера. Только в этот раз никто не собирался выталкивать меня в холодную воду, чтобы научить плавать таким варварским методом. Я почувствовала запах спирта, предшествующий прикосновению прохладной ватки к моему животу. Это было щекотно и не страшно. «Это и не должно быть страшно», — мелькнула последняя мысль, прежде чем я провалилась в темноту озерной воды.